Глава 30. На другую сторону третьего транспортного кольца мы перебрались быстро. Только Юдашева один раз поскользнулась, но ее поддержал идущий в паре Артемин, так что падения не произошло. «Зарядить плазменные цветки. Талузин — копия на Леонова, и вместе с ним активируйте барьеры». «Ох, как страшно-то!» — приняв облик нашего штатного барьерщика, тот же сказал Безликий. Зазирался по сторонам, активировав не два барьера, как сам пузырь, а целых три. Быстрее бы домой, к Маринке. Блин, что же так коленки-то трясутся? Вокруг раздались невольные смешки, адресованные Леонову, от чего скопированный парень покраснел, и зло зыркнул на Безликова. Охотник, око, бежим большими прыжками. Активно используйте броню, рубленно командовал князь. Десять минут до заставы — это лимит. Мы обязаны достичь места быстрее. Вперед! Активировано ОКО. Справа от меня расположились Руслан и Ракитин. Слева Тим. Дальше в пяти метрах шли остальные бойцы рейда. Замыкал группу сам Ахметов, прикрывая заодно самый опасный участок — тыл. При текущей задаче разведка становится почти бесполезным элементом, а вот максимальная скученность группы и прикрытие от внезапной атаки сзади — Сейчас куда более актуально. Набрав разбег, я прыгнул, сразу увеличив этим скорость раза в два. То же самое сделали остальные. Расстояние между нами в среднем 2 метра. Вполне достаточно, чтобы не мешать друг другу и при необходимости максимально быстро помочь. Благодаря широте Волгоградского проспекта и отсутствию поворотов, мы быстро набрали приличную скорость и уже через пару минут оказались перед автомобильным мостом. Тоже разрушенным, но не слишком широким, так что перепрыгнуть его – плевое дело. Плюс парение. Вот только Ахметов не зря про Волгоградскую станцию упоминал, как нежелательное место для спуска. Уже с противоположного конца моста было отчетливо видно несколько стай волкалаков, чьи щенки весело играли на бетонной площадке перед входом, сидели в засаде на крышах ближайших зданий, в ожидании расслабившегося голубя или воробья. Дрались за лучшую косточку От принесенной мамкой туши То ли коровы, то ли коня Что-то копытное Взрослые и более сильные члены стаи Либо расслабленно лежали рядом Провожая щенят ленивым взглядом Либо караулили подступы Вот они-то и заметили нас первыми Мгновенным воем Оповестив всю стаю И выдвинувшись нам на перерез «Двое слева под мостом Один слева на крыше» Тут же передал я по рации Но ничего не произошло. Мы как бежали, так и продолжили. Точно! Ахметов же сказал не стрелять, пока они кусать не станут. Пронеслось в голове. Уже достигнув края моста, я увидел, как к нам бегут и остальные члены стаи, даже щенки. Прыжок! Лечу метров в пятнадцати над тварями, и вижу, как в меня летит сразу три дистанционных атаки. Воздушное ядро и пара воздушных же серпов. Вот я уже в высшей точке своего полета. Дрожащий воздух резко натыкается на преграду и пропадает. Только в астрале четко видно, как плетения врезались в защиту Леонова и распались, высвободив заложенную в них энергию. Приземление. По инерции делаю несколько шагов вперед и оглядываюсь. Бегущие сзади щенки сдали назад. Сработала маскировка, отпугивающая слабаков. А вот взрослые особи все седьмого и восьмого ранга. Так что на них она не подействовала. Всего четыре преследователя. Нормально. Живем. Активирована защита от радиации. Артефакт на груди стал разгораться. А развернувшиеся щенки тут же изменили свои планы. Черт! Отключаем маскировку! Незамедлительно скомандовал Ахметов. Экономим энергию! Вдруг прямо в меня врезался кислотный плевок. Броня сработала, что спасло мой бог от участи быть растворенным едкой жижей, а из инвиза показался затаившийся волкалак. Впер... хотел я по рации предупредить своих, но тут же вспомнил, что в радиоактивном поле она не работает. Око деактивировано. Я снова лечу в прыжке через мост, наблюдая за щенками внизу. На другой стороне волколак в инвизе. В наушник рации торопливо кричу я. Плюется кислотой. «Десять метров от обрыва с левой стороны». «Принял», — ответил Ахметов. «Уровень?» «Не успел рассмотреть. Первой пятерки огонь цветками, не больше, чем по два выстрела. Охотник, подсвети цель!» Приземлившись, я тут же выстрелил в место, где тварь меня ждала в видении. Мелькнула тень. Волковак стоял не совсем на том же месте, и потому успел увернуться от моего выстрела но вышел из невидимости, а следом в него врезалось три выстрела из четырех. Второй мой и Руслана с Тимом. Ракетину не повезло. «Ау!» Объятый пламенем комок шерсти сиганул с моста и скрылся сзади. Не оглядываясь, мы побежали дальше. Спереди справа мелькнула тень. Пара голубей стремилась присоединиться к веселью. Включить снова око я не успевал. Да и бесполезно оно сейчас. Так что действовал, как все. А все бежали напролом вперед, к спасительному входу в метро «Крестьянская застава». Конечно, и там нас ждут враги, но под землей у нас есть шанс от них отбиться, а пока что мы как свечи в ночи. Тем временем летающие твари спекировали и ударили для начала своими звуковыми атаками. Щит Леонова от сдвоенного удара существ восьмого уровня схлопнулся, и по мне будто веслом ударили. «Кувырок с переворотом назад, и я с Ракитиным качусь кубарем под ноги нашим товарищам». На губах кровь, в ушах звон. Приподнявшись на колено, увидел, как уже раненых тварей добивает пара стрел Робина. «Не стоять! Вперед!» — подстегивает голос князя. «Страшно! Как же страшно-то!» — причитает сбоку Талузин Леонов. Сам оригинал, просто сжав зубы, прет вперед. «Мамочка, забери меня отсюда!» «Мне больно!» Иногда мне кажется, что Талузин переигрывает. Но не в такой же момент. Из зданий к нам, кроме волколаков, бегут уже и пара кошек. Из разбитого окна высотки выбирается паук. Тоже стремится присоединиться к веселью. «Барьеры!» — гремит в наушнике голос Ахметова. «Я что есть мочи, бегу вперед, теперь уже находясь в середине отряда. Рядом Баюнова и Талузин. В шаге позади Баркова и Леонов. Строй растянулся, но все так же замыкается лидером. Робин выбился вперед и занял мое место. Не замечаю, как мы добегаем уже до перекрестка. Налево! Там паутина наверху между зданиями, не соглашается Робин. Не возражать! И мы сворачиваем налево, а других путей и нет. Именно в том направлении вход на нужную станцию. Паутина наверху большая, густая, тварей в ней не видно, но я не сомневаюсь, что они там. В астрале паутина пульсирует жизнью. Пробежав ее почти наполовину, сверху, как дождь, начинают сыпаться многоногие твари. Самые маленькие мне по колено. Твари, как горох, сыплются на голову и останавливаются одним из барьеров Леонова или Талузина. Сейчас они оба выкладываются на полную, но вряд ли их хватит надолго. «Алмазный воздух! Выставить руки над головой!» Тут же реагирует князь простейшее плетение третьего уровня давно я его не применял увы но далеко не все из нас были псионами и мне приходится прикрывать оказавшуюся рядом юдашеву как и ожидал ахметов барьеры не продержались долго и вскоре дождь из пауков посыпался нам на головы но мы уже прошли опасный участок всего прыжок а, -а, -а нет нет уйдите мама мамочка Дикий Вопль Талузина разнесся по улицам мертвого города, заглушая наш топот, свист и шипение тварей, вой бегущих позади волкалаков. Парню в ногу все-таки умудрился вцепиться один из паучков, и скопированная психика труса не выдержала: А, -а не хочу! Отпустите меня! А -а, а а Безликий выбежал из строя и со всего разбега врезался в скрывшегося в инвизе волкалака чем тот тут же и воспользовался, вцепившись парню в шею. «Леонов!» — стеганул через наушники голос Ахметова. «Ты сейчас так же обделаешься? С тебя же копия!» «Нет!» — перестукивая зубами, замотал тот головой. «Я не выдержу!» «Обнови барьер! Ускорим темп!» Я сам не заметил, как оказался с левого края нашего отряда, плюс сильно приблизился к бывшему жилому комплексу. Высверг! Меня ослепило, а в следующий миг я снова покатился по асфальту. Кто-то ударил меня по ноге. Но кто? мяв раздалось недовольная. Блики, наконец, прошли, и я увидел, как стоящий в паре метров кошка пытается стряхнуть темное пламя со своей лапы. Защита броне на высоте, иначе сейчас мне бы грудь уже развратила. Вскинув метатель, я сделал выстрел, целясь к кошатине где-то в район груди. Но та даже в таком состоянии сумела одним плавным движением уйти в сторону. Вот только заряженный плазменный цветок все равно немного ее задел, подпалив шерсть и заставив с диким мявом гораздо сильнее прежнего сбежать подальше от такой кусачей добычи. Быстро встать на ноги и вперед, к ушедшему рейду. Пауки уже почти достигли меня, как и волколаки, к слову. Пока спасал заградительный огонь Ахметова, что отстреливал самых близких тварей. а, -а, -а Дикий крик буюновый впереди, которую все же смогла достать паучья нить. Ее обладатель высунул из окна четвертого этажа свои жвала и сейчас торопливо стал подтягивать зарканенную добычу к себе. Активирована астральная трансформа. Активированы астральные когти. Прыжок уже не по прямой, а чуть в сторону, чтобы оказаться между тварью и девушкой. Я думал, сумею ли разрезать такую паутину. Вот сейчас и узнаю. Белый трос толщиной в 3 мм оказался на уровне груди. И я тут же зажимаю его между когтями рук. Так что получаются ножницы. Громкий треск. И паутина неохотно поддается, распадаясь на две половинки. Та часть, что налипла на химеру, быстро теряет свою прочность и превращается в простую липкую массу что девушка ожесточенно себя отскабливает, впрочем, не забывая шустро переставлять ноги. Прорыв продолжается.